Не успели Миррор с электриками выйти из 813 тринадцатого отсека, как Зип схватился за голову. «Что?» — спросил Дип. «Они?» — ответил Зип. «Эти враги с электро!» Миррор остановился и обернулся. «Что там у них?» — спросил он. «Они уничтожили тех нахалов?» «Никак нет, господин!» «Говорят, что появились непредвиденные обстоятельства в виде мощного союзника у нашего общего противника». «Что?» — морщины прорезали лоб теневика. «Ты можешь изъясняться понятнее?» «Это они так говорят, я только передаю», — залопотал Зип. «Что за союзник?» «Какой-то рассеченный демон. Говорят, это что-то типа сферы чистейшего мрака, наделенной сознанием». «Что за бред?» Миррр поморщился. «Ладно, передай им, что в таком случае нам не о чем больше договариваться. Меня это все начинает утомлять». «Стойте!» Синий шар с прожилками подлетел вплотную к троице людей, и Зип при виде его сжался еще больше, превратившись в миниатюрную копию самого себя. «Стойте! Раз это все правда, то они нам нужны!» Зачем, Бардеро? Походу эта сука допустила появление самосознания у зародыша черной дыры. А это очень, очень плохо. Голос, исходящий из шара, был настолько серьезен, что Мирэр даже не думал ему противоречить. Тот же обратился к Зипу. Передай, пусть ждут нас и ничего не предпринимают, а я как раз успею подготовиться. «То есть мы с ними сотрудничаем?» — поднял бровь теневик. «Еще как!» — ответил бардеро «Вы просто не представляете, с чем столкнетесь! Черная дыра, да вошедшая в силу, да еще и наделенная разумом — это полный разрывец!» «Это крушение Вселенной, и хорошо еще, если только одной...» Вероятно, лишь я один в полной мере понимаю, чем это грозит. Нам будут нужны все, чтобы противостоять этой угрозе.